чтобы Лона д е й смогла прочесть написанное. «Вы не поможете нам с этой штукой, мисс д е й спросил Марч. «Вы когда-нибудь видели это письмо?» Лона д е й взглянула на клочок бумаги, потом подняла голову. серо-зеленых глазах отразилось чувство, весьма похожее на удивление. Фрэнк э б б о т внимательно следивший за мисс д е й истолковал ее взгляд именно так.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 п р о ч т и е г о б у д ь т любезны. «Конечно, я могу его прочесть, без промедления, — ответила л о н а Но все же, что это значит? Почерк изменен. Это приглашение на прощальное свидание. Так как место встречи не указано, то мы можем принять, что свидание было не первым». л о н а Д. д одарила Марча восхищенным взглядом. «Как вы умны!» «Не прозвучали ли в этом вопросе издевательские нотки?»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 Он посмотрел в манящие глаза Миздей и сказал. «Это письмо. Написали. Вы?» Глаза вспыхнули. Рука, лежавшая на столе, сжалась в кулак. Голос з з в е н е л от гнева. «Конечно, нет!» Никто не смог бы сказать, что такая реакция была неожиданной. И м е н н о ее следовало ожидать от невиновной женщины. Если бы она не взорвалась гневом, а отреагировала неестественным спокойствием, то, возможно, Марч поверил бы в то,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 — Если она хочет что-то сказать, то почему не говорит сейчас? Если же нечего сказать, то я пойду к себе. Я спрошу у капитана Пилгрима, нравится ли ему, что меня о с к о р б л я е т его доме. Марч обернулся к мисс и л в е р Вам есть что сказать? Застучав спицами, та ответила, н а т я н у т о улыбнувшись. — Нет, благодарю вас, инспектор. Лона д е й н е без достоинства вышла из кабинета.